Глава 14. Кому всю ночь снились кошмары и горен? Мне. Его глаза. Дикий взгляд. Дыхание. Руки, которыми он лапал меня. На заброшке за мостом. Выкрикиваю я и всхлипываю. Я оказывалась то во дворе того дома, то на той заброшке. И везде был рядом только он, Тимур Горин. Я пыталась сбежать, но куда бы ни двигалась, он всё равно оказывался передо мной. Опять касался меня, грубо хватал руками и сжимал так, что воздуха в лёгких не оставалось. И каждый раз я просыпалась от жуткого сердцебиения. Так прошла ночь с пятницы на субботу. Я пыталась заснуть, но в основном просто сидела в кровати, уставившись в незашторенное окно. Всё перебирало в голове по песчинкам свой разговор с Тимуром. И то, как он воспринял мои слова о парне на ринге, полностью перекрывает его наглую попытку затащить меня к себе в тачку для развлечения. И ещё непонятно, что хуже. Ведь я ляпнула Горину правду, желая просто удовлетворить своё любопытство. Но похоже, что я заставила Тимура испугаться потому что так неадекватно не реагирует на то, что не имеет значения. Даже если Тимур машет кулаками где-то на заброшенном складе, почему он так боится того, что я видела? Разве парни не любители хвастаться подобным перед другими? Это же типа круто, драки и всё такое. Но Гурин не похож на скромного человека. Там, за углом... Он совсем не стеснялся, пытаясь вытрясти из меня объяснение. А значит, я видела то, чего не должна была видеть. И главное, что теперь? Мне предстоит ходить по академии и оглядываться не только в присутствии Петровой. Я провожу выходные, не прекращая задаваться дурацкими вопросами, вздрагивая от каждого дзынь телефона. А если это пишет Горин? Пускай он не знает моего номера, но свою страницу в социальной сети я запалила. Однако никто не пытается выйти со мной на связь. Даже Соня. Я ведь бросила её на той вечеринке, объяснив свой отъезд лишь одним сообщением о разыгравшейся мигрени. В Понедельник утром я иду на пары, чувствуя, как от волнения у меня скручивает живот. И, приближаясь к той самой парковке у стен Академии, Да боли кусаю губы. А если там будет машина Тимура? Мне сразу бежать или как? Но на парковке стоит лишь несколько незнакомых мне иномарок. Я позволяю себе перевести дыхание. У меня появилась надежда, что хотя бы сегодня я и Горин не пересечёмся. Правда, по коридорам Академии всё равно иду, нервно оглядываясь. А вот надежда не попадаться на глаза Петровой Меркнет, стоит только переступить порог аудитории. Я искренне жалею, что слёт блогеров не проводят где-то на кольцах Сатурна. Полина и Красно, мы с Тамарой ходим парой, уже сидят за столом в третьем ряду. Моё появление не остаётся незамеченным. «Какая классная рубашка Просветова!» Ядовито фыркает Полина. «Клетка такая модная! И джинсы прям чёткие!» Волосы распустила. «Помыла их, что ли?» «Кстати, а ты побрилась?» Я заливаюсь краской и на мгновение прикрываю глаза. Делаю тихий вдох, когда прохожу дальше по аудитории, по которой тут же проносятся смешки. В горле сушат. Но я отмалчиваюсь. Понимаю, что Петрова просто добивается моей реакции. Неважно, какой, главное её наличие — Она будет питаться этим, пока я буду давать ей повод. А мне хватило того, что случилось тогда в раздевалке. Поэтому я безмолвно под звонок на пару прохожу к свободному столу, за которым мы обычно сидим с Соней. Только её там до сих пор нет. Я так и провожу в одиночестве всю пару, периодически ловя на себе взгляды Полины и Жени. Они то и дело перешёптываются а я делаю вид, что меня это не колышет. Всё внимание дарю нудные лекции, ну и ещё немного своему телефону. Я отправляю Соне сообщение и всю пару жду от неё ответа. Но мой месседж остаётся непрочитанным. Трофимова обиделась. Я это точно понимаю, когда она является к началу второй пары. Мы обмениваемся сухим приветствием и проводим все полтора часа без лишних слов. Столь молчаливая Соня начинает напрягать меня даже больше, чем две дуры-блогерши и возможность пересечься с Гориным. Мне ничего не остаётся, как вступить с насупленной подругой в диалог. «Ты пойдёшь в столовую?» Осторожно интересуюсь я после второй пары. Соня согласно кивает, складывая тетрадь и ручку в сумку. И туда мы идем все так же напряжённо, молча, Пока я нет-не, да и поглядываю по сторонам, опасаясь заметить среди студентов бритоголовую фигуру. Все это скоро окончательно доведет меня до ручки. Ну, рассказывай. С важным видом подает наконец голос Сони, когда мы с кофе и булочками усаживаемся за столик. О чем? спрашиваю сконфуженно, зажимаю ладони между коленями. И Соня распаляется. «Просветова, да что с тобой происходит? Ты странная. И, кстати, странная с того самого момента, как я лоханулась и дала тебе неверный адрес. Если ты всё ещё обижаешься на меня, то просто скажи об этом». «Соня, я не обижаюсь». Честными глазами смотрю в суровое лицо подруги. «Тогда почему ты бросила меня в пятницу?» Я же написала. Очень разболелась голова. Сил не было там оставаться. А вот здесь мне приходится скрестить пальцы под столом. Я вру Русоне, хоть очень хорошо отношусь к ней. Не знаю почему, но что-то внутри меня отчаянно мешает говорить правду. А Трофимова тем временем хмурится всё сильнее. Настолько не было сил, что даже не нашла меня. А просто написала сообщение и уехала. Мне правда стало нехорошо. Мои указательные и средние пальцы вот-вот завяжутся в узел. Нехорошо. С гореным и нехорошо. В глазах Сони вдруг вспыхивает осуждающий огонёк. Она произносит это на одном дыхании. А меня как ледяной водой облили. Даже не знаю, краснеть мне сейчас или покрываться холодным потом. Ты о чём? В моём голосе проскакивает дрожь. И ещё на вечеринке до меня слушок дошёл, что тебя с ним видели. Театральная пауза Сони заставляет меня всё же похолодеть. тет а т Я хлопаю глазами. Как, блин, и кто? И как сильно распространились эти слухи. Шумно проглатываю свою растерянность. Хотя плевать. Сейчас я отчаянно соображаю, как выкрутиться. Или не выкручиваться. Может сказать Трофимовой всё как есть. И про её ошибку с адресом, и про ринг, и про татуировку со стрелой, и про Горина, и вообще про всё. Может, мне и правда нужно с кем-то это обсудить. Только вот мой язык будто тяжелеет от одной лишь этой мысли. Я не могу и звука из себя выдавить. А потом снова вру. Ну, неловко прочищаю горло. Он просто подходил ко мне. Соня скрещивает руки на груди. «И ты мне об этом ничего не рассказала?» Соня, он был пьяный, но подошёл именно к тебе, и ты молчишь. Горин просто попросил прикурить. Я его отшила. Вру каким-то остервенелым отчаянием, до боли сжимая ладони со скрещенными пальцами между колен. «Я не знаю, почему так». Разум просто требует рассказать всё Соне. Ведь можно было бы с ней это обсудить, посоветоваться, и вряд ли я нарвалась бы на осуждение. Зная Трофимову, можно предположить лишь бешеный интерес с её стороны. Но почему-то всё во мне сопротивляется идее поделиться с ней тем, что произошло со мной за эти дни. И это ощущение колючим комом падает мне куда-то в желудок, а плечи словно опять сдавливают пальцы Горина. «И всё?» Соня недоверчиво приподнимает брови. Незаметный вдох и тихий выдох. «Всё. Подтверждаю я своё слово ещё и кивком. Могла бы и рассказать». Фыркает Соня, но взгляд её смягчается, а я тут же как можно флегматичнее жму плечами. «Я не вижу в этом ничего важного». На секунду Соня снова нахохливается и явно собирается высказать мне что-то ещё. Но её глаза неожиданно округляются, как блюдца. «Аня! Сумка!» Подскочив с места, восклицает она и задевает стаканчик с кофе. Чёрная жидкость выливается на стол и на Сонины джинсы, и все сидящие рядом сразу переключают внимание на нас. Я подпрыгиваю на стуле. Несколько мгновений удивлённо тарачусь на Соню, но потом всё же оборачиваюсь и подрываюсь с места. Сквозь толпу входящих в столовую студентов я вижу мелькающую спину какого-то парня в серой толстовке. Его голова скрыта капюшоном, а в правой руке болтается... «Вот чёрт! Мой рюкзак!» «Стой! Отдай!» Ору ему утырку вслед. Едва услышав мой крик, Он просто грубо распихивает локтями людей у себя на пути и рвёт когти из столовки. А я ошалело смотрю на происходящее. Собственно, как и все вокруг. Поворачиваюсь снова к Соне, а та, пытаясь смахнуть разлитый кофе, грозно шикает. Просветово, чего стоишь?» «Твоё ж!» Меня как током пробивает. Только что у меня просто из-под носа стащили мой рюкзак. Я, наконец, срываюсь с места, рвануть в ту сторону, где скрылся тип в серой толстовке. Под недовольные эй и ой расталкиваю входящих в столовку студентов. Выбежав в коридор, верчу головой на все 360. Из столовой есть всего три пути бегства. Прямо на лестницу на второй этаж, направо к спортзалу и налево, к длинному холлу с ещё одной лестницей. Именно туда стремительно направляется серый капюшон. И обрасаюсь в ту же сторону. Лавируя в толпе, забыв, что в любой момент меня может ожидать встреча с Гориным. Я не спускаю взгляды, сневесть откуда взявшегося вора, а моя голова готова разорваться от вопросов. Что вообще происходит? Кому могло прийти в голову украсть мой рюкзак? Ради чего? Конспектов? А Если это опять проделки Петровой. Мне даже никого попросить помочь догнать этого придурка. Пока обращусь к нашей охране, он сбежит уже на раз-два. Но неожиданно вор в сером не поднимается по лестнице, а скрывается под ней. И через какие-то доли секунды я сама добегаю до ступенек, ведущих вниз. По ним уже разбросаны мои тетради, ручки, карандаши, методички, Облегчение пополам со злости заставляет меня одновременно и выдохнуть, и сжать кулаки. Да кто-то просто издевается надо мной. Своровал мой рюкзак и выпотрошил содержимое. Но я не вижу ни рюкзак, ни самого вора. Зато замечаю приоткрытую дверь в цокольный этаж и свою пропажу возле неё. Моё лицо теперь пылает не только от бега, но и от накатывающей злости. Стиснув зубы, я перешагиваю через свои вещи и спускаюсь по ступенькам, поднимаю пустой рюкзак с пола и, отряхнув, осматриваюсь, качая головой. Этот паскудный воришка раскидал всё моё добро не только на лестнице, но и в коридоре над цокольном этаже. На старой плитке в нескольких метрах от двери в неярком свете лампочек Вижу всё, что лежало в заднем кармане. Студенческий, электронный пропуск и ключи от квартиры. От того идиота в серой толстовке и след простыл. Значит, вот как. Придурок решил скинуть свою добычу здесь и сбежать в соседнее крыло академии через цокольный этаж? Кому такой прикол мог показаться забавным и гадать не нужно? Петрова. Просто так, что ли, она сегодня косилась на меня, мерзко хихикая? Тяжело выдохнув, я в бешенстве запихиваю свои вещи обратно в рюкзак. Боже, ну где я так провинилась, чтобы каждый новый день становился хуже предыдущего? Быстро собрав всё на ступеньках, нехотя захожу в коридор цокольного этажа. Мой нос сразу же атакует запах сырости. Задерживаю дыхание и делаю несколько шагов вперёд, чтобы поднять ключи. Только так их и не поднимаю. А замираю, как вкопанное, чувствуя неприятное шевеление волос на затылке. Я чётко ощущаю движение позади себя. А когда делаю судорожный вдох, у меня по спине опять ползут мурашки. Снова запах этого парфюма, терпкий и пряный. Через секунду перед моим лицом Мелькает широкая ладонь и край чёрного рукава кожанки. За моей спиной точно не тот, кто стащил мой рюкзак. Я едва держусь на ногах, когда эта ладонь резко, но аккуратно сжимает мне рот, а над духом раздаётся сеплая... Не ори, есть разговор.